Глава 43. «Господин барон, надеюсь, теперь мы оба свободны от обязательств. Чтобы как-то уже окончательно прояснить обстановку и закрыть последний острый вопрос, поинтересовалась Людмила. На слове «надеюсь» в глазах Альфреда вспыхнула какая-то совершенно запредельная степень изумления, можно даже сказать «прединфарктная» такой неприкрытой дерзости от разоблаченной девицы, которой пору вроде как рыдать и каяться, мужик точно не ожидал. Он резко побагровел и всхрипнул так, что едва не задохнулся, а Люда, запоздала вспомнив про сердечные риски у немолодых людей со склонностью к дурным излишествам, подумала, что, может быть, стоило подобрать формулировку помягче. Баронских трупов к общему дурдому только не хватало, Похоже, что именно такие же опасения навестили голову купчихи. По крайней мере, она жестом остановила охрану, вознамерившуюся вывести последнего незваного посетителя в принудительном порядке. А может быть, ей просто стало любопытно досмотреть это представление. Остальные, кажется, тоже были не против. Барон, напрочь утратив способность внятно говорить, пыхтел, мычал и потрясал указательным пальцем перед своей беглой невестой. А Людмила так и не могла разобрать, о чем точно он сейчас думал. Ну, опуская понятные, наверняка самые нелестные определения в ее адрес. Традиционно молчание принимают за знак согласия, но в данном случае этого было мало. Требовалось добиться официального отказа, получить, так сказать, конкретный и четкий отворот-поворот, чтобы надежно оградить себя от возможных разночтений в будущем. «Альфред не подкачал». Медленно достал из внутреннего кармана сложенный листок. Эффектно так, демонстративно разорвал его на части и швырнул бумажные клочки клюсиным ногам. Затем развернулся на месте и с невыразимым презрением на лице пошагал прочь. Подобрав самый крупный из обрывков, Людмила убедилась, что это именно останки помолвочного соглашения. «Благодарю». Снова позабыв про деликатность, с несдержанным облегчением брякнула она в спину теперь уже точно бывшего жениха. Чем заставила Альфреда вздрогнуть так, будто он сейчас получил промеж лопаток отравленный кинжал. Спустя секунду дверь громко хлопнула за спиной барона. Плохо ли, хорошо ли, с прошлым Люсьен, кажется, было покончено. Людмиле страсть, как хотелось на то надеяться, Но взять и сходу поверить в такое везение не получалось. Да или нет, мысли с сумбурным вихрем метались в Люсиной голове. Точка или все же ждать продолжения? Ну, со свадьбой вроде однозначно раскидались, а семейка? Уж как-то все лихо завертелось, взорвалось и разрешилось. Как-то слишком быстро и даже просто. Толком не сообразить, ни даже поучаствовать не получилось. Так, можно сказать, рядом, с зрителем постояла. Маман по неразумию имела неосторожность задеть за живое двух более серьезных, чем дочь, противников. За что, собственно, немедленно получила отпор, схлопотала по носу и вынуждена была ретироваться. Но что это — временное отступление или обещанный и такой желательный окончательный разрыв? Ладно, что там с прошлым и будущим время покажет, А сейчас предстояло как-то выпутываться из настоящего. Как неудивительно, на выручку вновь пришла мадам Крепо». «Ай, лихая девка!» — прищурив глаз, негромко усмехнулась купчиха и всем корпусом развернулась к столам. «Ну, гости дорогие, чего рты пораскрывали?» — зычно пророкотала она, забирая управление ситуацией в свои руки. да насыты не воротите!» Чай нет тут ни графьев, ни герцогов наследных. Кто ручек-то к делам своим не прилагал, работаю не заморал. Все, что нажито, все потом, до да трудом горбатым. И нет в нем ничего постыдного. Разве не так? Она оглядела присутствующих с какой-то куражестой прямотой. Да! Такая вот честь нам сегодня досталась. Ни комар чихнул, дворянка бокалы станет подносить. Она задорно расхохоталась собственной шутке. В рядах честной компании возникло некоторое оживление, послышались смешки, покашливания, негромкие реплики. Чувствовалось, что не все так уж рады напоминанию о собственной, так сказать, близости к Сахе. Но оспаривать правоту Марты вслух и громко никто не решился. — А ты, милая, не тушуйся, знала, поди, на что пошла. Она встала рядом с Люсьен и только ободряюще не подмигнула. И ты, мой дорогой супруг не хмурься. вспомни, как меня, крестьянскую девчонку, замуж взять решился. А? Как все тогда на перебое вот так же причитали скандал, позор? Кому в нашем кругу неведомо, как нас разладить наравили, а после и под ноготь женушку твою молодую загнать? Кого? Меня! Она снова громко открыто от души рассмеялась. «И что же вышло?» «А вышла, душа моя, полное счастье». Юбиляр поднялся со своего места и, раскрыв объятия, направился к жене, разгорячённой застольем до да раззадоренной произошедшей стычкой. С намеком мол, довольно бушевать, пора заканчивать этот вечер воспоминаний о собственных выстраданных занозах и пестовать чужие. «Не затем собрались, праздник, как-никак». Та звонко расцеловала его в обе щеки, все же еще не приминув так тихонько добавить. Вот, и для маменьки твоей в том числе. Живет сейчас, как у боженьки в кармане, не нарадуется. Ну! Она громко хлопнула в ладоши: Наполним бокалы за именинника! И все вокруг оживилось, пришло в движение. Гости, давая выход впечатлениям, зажужжали над тарелками. К столам мимо Людмилы поспешили официантки. «Ну?» И она, натянув тренированный покерфейс, вернулась к делу. Кое-кто, судя по коротким испытующим взглядам, летевшим в ее адрес ожидал, что Люсьен не справится, уйдет в истерику, хотя бы внутреннюю, расклеится и придумает повод скрыться от людских глаз, что в свете оказанной мадам Крепо поддержки стало бы равноценно самому позорному бегству. «Ага, конечно» тоже мне нашли трепетную лань. Пряча под сдержанной улыбкой вызов и даже некоторый азарт, она внимательно наблюдала, кто и как теперь поведет себя после случившегося инцидента, чтобы хоть приблизительно предположить его последствия. Сама-то Людмила, признаться, вряд ли могла в должной мере оценить всю катастрофичность, как здесь полагало подавляющее большинство, случившегося проникнуться, так сказать, ужасом и отчаянием отвергнутой публично опозоренной дочери и невесты. Она ведь ни той, ни другой не была, как не успела, точнее, не имела шанса, почувствовать себя особенной дворянкой, чтобы испытывать горечь реальной утраты или завести повод о чем нибудь всерьёз взгрустнуть. Хотя... Вот, кстати, титул-то как раз остался при ней. Да, если на то пошло, с титулом или без... Люся сейчас вообще с трудом сдерживала желание удариться в слепое ликование. Домоклов меч, висевший над ее головой, вдруг стал мечом македонским, разрубив гордие в узел хитросплетений ее новой судьбы. О как! В том смысле, что именно то, чего они с Мари боялись, стало для них спасением. С шоком, шумом и пылью, конечно, что может быть не очень полезно для репутации молодой женщины. А может, все не так уж страшно? Что, если подобный черный пиар еще сыграет ей на руку? В конце концов, вокруг не средневековье. Остаток вечера прошел для Людмилы на прямой спине. Но и он закончился. Конечно, за ней наблюдали, и еще как. С сочувствием, с осуждением, с прохладным любопытством и горячей поддержкой, с пониманием и непониманием во всей полноте спектра человеческих эмоций. Однако никто из своих пока ни о чем не расспрашивал. Думается, опасались порушить видимость шаткого общего равновесия. А участь посвятить коллектив причиной безумного поступка Люсьен выпала на долю Мари.